Глава 4. Фотографию я засунула назад в книгу. Никакого отклика в моей душе она не вызвала. Да, юноша на ней выглядел весьма и весьма. Но если у нас что-то и было, то я совершенно не помню. Так что теперь ему придется завоевывать меня по новой. И то не факт, что получится. Желание родниться с Хомяковыми не появилось, несмотря на привлекательную внешность Волкова. Было еще совершенно темно, но сон ушел и возвращаться не собирался. Возможно, раньше при бессоннице я закутывалась в одеяло и мечтала о красавчике Юрии, прижимая к груди его фотографию. Но сейчас мне было не до романтических грез. В голову приходили на редкость неприятные мысли. Я понятия не имела, что делать дальше. Не сидеть же на шее у целителя тем более, что у него могут быть из-за меня неприятности. Я была уверена, что если вспомню все, смогу позаботиться о себе сама, не навлекая неприятности ни на Звягинцева, ни на Хомяковых. Но вот беда, ничего вспомнить так и не удавалось. В голове бродили обрывки мысли касающихся магии. Уверена, это именно то, что может дать мне независимость. От слабости не осталось и следа, чувствовала я себя на удивление бодро и жаждала хоть какой-то деятельности лучше всего связанной с магией. Слова Владимира Викентьевича, что смогу создавать разноцветные сгустки непонятного назначения, накрепко засели в моей голове. Хотя, почему непонятного? Уверена, каждому цвету соответствует свое направление. Зеленый использовался при лечении, фиолетовый, когда копались в моих пострадавших мозгах. Черный явно что-то из боевых. Не зря же так испугался целитель. «Наверняка есть и другие, не менее веселые расцветки, просто я пока видела только эти три. А поскольку упоминались мои занятия магией, то наверняка могла не только видеть, но и создавать». «Но как?» «Я смотрела на руки, пытаясь вызвать хоть какое-то свечение, но совершенно безрезультатно. Было ли это следствие моего плачевного состояния, или я просто не знала, что делать? Должны же быть какие-то техники» позволяющие вызывать магию и ее использовать. Если тело помнит, как ходить и говорить, возможно, оно помнит и как использовать магию. Почему-то в голове всплыло упражнение со свечой. В комнате было темно, но стоило чуть напрячься, как чернота серела, и я начинала четко видеть предметы. Свечей не было. Зато на письменном столе стояла прекрасная керосиновая лампа, с не менее прекрасным фитилем. Наверняка его тоже можно зажечь. Я села на стол напротив лампы и уставилась на нее. Фитиль загораться не желал, я даже не заметила, чтобы он начал клеть. Возможно, потому что силы моей мысли недостаточно, чтобы пробить стекло его ограждающее. Я сняла колпак с лампы и опять уставилась на фитиль. Не происходило ровным счетом ничего. — Наверное, я что-то делаю не так. Я поставила локти на стол, уперлась подбородком в руки и, не сводя взгляда с фитиля, начала обдумывать, как же его все-таки зажечь. Вспомнилось, что и у Владимира Викентьевича, и у бабушки магия начиналась с формирования сгустка в руке. То есть получается, что проводником магии служат руки, а не глаза? Тогда я напрасно столько времени пялюсь на лампу. Я встала, отошла от стола, вытянула к злополучному фитилю руку и представила, как от меня через руку проходит волна огня, зажигающая этот чертов фитиль. Наверное, все дело было в том, что я была уже необычайно зла из-за того, что ничего не получается. Ничем иным я не могу объяснить то, что с моей руки сорвался не тонкий лучик, а настоящий огненный шквал, поджегший не только фитиль, но и стол, и тяжелые бархатные гардины за ним. Судя по звону стекла, окно за гординами пострадало тоже. Стеклянный колпак от керосиновой лампы, задетый лишь самым краем моей магии, повис прозрачной соплей со столешницы, совсем как часы на картине Дали. Столешница под соплей почернела, но не развалилась. Гордины радостно заполыхали, а я от страха завизжала на весь дом. К чести Владимира Викинтьевича появился он буквально через пару секунд. И вид его меня настолько удивил, что я застыла, приоткрыв рот, которым набирала воздух для новой серии визга. Ибо был целитель в ночной рубашке с колпаком на голове. Несмотря на неподобающий вид, Владимир Викентьевич действовал уверенно, потушил огонь щелчком пальцев. Следующим щелчком зажег огонек над головой и внимательно осмотрелся, не опуская рук, на которых подозрительно светилось что-то красное однако не так-то прост хозяин дома». «Где они?» — шепотом спросил Владимир Викентьевич, воинственно ворочая острой бородой по сторонам, словно это было тайное оружие, которому стоит только указать цель, а дальше оно расправится с противником по своему усмотрению. «Кто?» — также шепотом уточнила я. «В себя от созерцания его одежды для сна я уже пришла». В конце концов, если он сам считает, что нет ничего необычного, то мне с моими провалами в памяти тоже нужно делать вид, что все совершенно нормально. Те, кто на вас напал. На меня никто не нападал, это я. Что вы? С его руки слетела тонкая зеленая паутинка, раскинувшаяся по всей комнате и почти сразу истаившаяся. — Не хотите ли вы сказать, Елизавета Дмитриевна, что пожар ваших рук дело? — Я не хотела. Просто было темно, я решила зажечь лампу. И вот... — Простите ради бога, Владимир Викентьевич! — я всхлипнула. — Я даже представить не могла, что все так получится. — Погодите. Он придвинул к себе стул, явно собираясь на него сесть. Но стол впрочем, как и все остальное, был покрыт слоем сажи и непременно бы испачкал ночнушку целителя, поэтому тот лишь недовольно на него поглядел и отодвинул. «Вы хотите сказать, что сами создали огненный шторм?» «Я не хотела. Так получилось», — покаялась я. «Я всего лишь пыталась зажечь лампу, а вместо этого зажгла столы и шторы». Боюсь, не то, не то теперь иначе, как для растопки, использовать было нельзя. Да и то, что осталось, долго гореть не будет даже традиционным способом. На шторах сохранились лишь края, а стол прогорел до состояния угля. — То есть вы вспомнили, как призывать магию? — обрадованно уточнил Владимир Викентьевич. Потом посмотрел на разгром в комнате, понял, что поторопился и уточнил куда более мрачно. — Хоть что-то вы вспомнили, Елизавета Дмитриевна. — Я отдала должное его выдержке. Я разнесла одну из комнат дома, а владелец не только не говорит, что думает о моем умственном развитии, а находит в себе силы на спокойную и вежливую беседу. И даже чему-то радуется. Я ничего не вспомнила. Но я подумала, что если представить огонь, идущий от руки, можно зажечь фитиль на лампе, вот и то есть вы использовали сырую силу, — укорил он, — это совершенно нерационально. За его спиной появилась заспанная горничная в тесно запахнутом халате. И вид у нее, несмотря на заспанность и халат, был настолько респектабельный и неодобрительный, что я сразу вспомнила, что на мне только ночная сорочка и быстро набросила на себя халат, сиротливо висевший на спинке кровати и что мешало мне это сделать до начала моих магических изысканий или даже вместо владимир викентевич что случилось артефакт криво сработал неожиданно ответил он показывая мне знаком молчать был при елизавете дмитриевне наверное преступники испортили а мы увы не проверили подготовьте барышни другую комнату это пока для жилья непригодно Я сейчас переоденусь и подойду. Все равно уже пора вставать. Меня сопроводили в комнату с другой стороны от библиотеки. Собственно, заселение ничем не отличалось от того, что было с вечера, разве что части вещей я не досчиталась. Из книг остался только томик стихов с закладкой из волковской фотографии. Интересно, я ему хоть немного нравилась? В одиночестве я долго не просидела. После деликатного стука появился Владимир Викентьевич, одетый словно на прием, даже борода была уложена волосок к волоску. Наверное, настоящий практикующий маг должен быть очень аккуратен, чтобы не допустить того, что случилось в моей теперь уже бывшей комнате. — Я непременно все возмещу, — залепетала я. — Ой, да что там возмещать, Елизавета Дмитриевна, — успокаивающе забормотал Владимир Викентьевич. «Даже не переживайте. Я собирался целиком менять обстановку в той гостевой, да все руки не доходили. Так что теперь только поблагодарить могу за помощь. Но имейте в виду, Елизавета Дмитриевна, что ремонта в других комнатах у меня в планах нет, поэтому убедительно прошу вас в дальнейшем быть поосторожней». «Почему вы сказали горничные про артефакт?» «Не зачем ей знать обо всем, что происходит в доме». Отрезал он и неожиданно предложил. «Отдавайте-ка мы, Елизавета Дмитриевна, пойдем в библиотеку. Сядем со всеми удобствами, поговорим, и я вас опять обследую». Он подхватил меня и потащил в соседнюю комнату с такой скоростью, что я опомнилась уже там, сидя на стуле напротив него, и тут же спросила. «Что-то случилось?» «Возможно». Уклончиво ответил он и вперился в меня чуть расфокусированным взглядом. «Теперь я видела не только зеленое свечение на его руках, но и тонкие полупрозрачные структуры, наверняка диагностические. С такими способностями и томограф не нужен». «Томограф?» Я даже успела вспомнить, что они бывают двух типов, но все это тут же вылетело из головы, поскольку целитель вздохнул и сказал. «Странная картина, Елизавета Дмитриевна. Сильное потрясение действительно может вызвать рост магии. Но он никогда не бывает таким лавинообразным. Вашу матушку беспокоил ваш уровень, и она тщательно следила за обязательным выполнением вами нужных упражнений. Но они не давали не то чтобы значительного прироста. Вообще никакого». И тут вдруг такой скачок. Возможно, усилия складывались, складывались, и... Я вытянула руку, но тут же вспомнила сорвавшийся огненный шквал и торопливо прижала ее второй. Как-никак мы сейчас в библиотеке, и урон от меня может оказаться куда больше, чем шторы и письменный стол. А сейчас-то что мне делать? Заниматься. Я вам покажу пару упражнений по контролю. Он осмотрелся и наверняка сразу подумал о моей потенциальной разрушительности. «Но не здесь. У меня есть небольшое экранированное помещение в погребе». «В погребе?» — я невольно хихикнула, представив длинные ряды полок с огурцами, спекаемые моей огненной волной в одну стеклянную стену. «А что в этом смешного, Елизавета Дмитриевна?» — удивился Владимир Викентьевич. — Ах, да, вы же наверняка не помните, что чем больше слой земли, тем легче ставить ограничивающие контуры. — Увы. Про контуры я действительно ничего не помню, Владимир Викентьевич, — смущенно признала я. Зато при слове «погреб» появляются вполне конкретные картинки с продуктовыми запасами. — Это тоже есть, но в другой его части, — согласился целитель. — Пойдемте. — Сейчас... «Разумеется. До завтрака мы вполне управимся, Елизавета Дмитриевна, а то вы слишком активно начали восстанавливать забытые возможности. Что вас вообще заставило спешить в столь серьезном деле?» «Я не подозревала, что оно настолько серьезное. То есть, напротив, то, что оно серьезное, я понимала, а вот что настолько опасное – нет. А как с этим справляются дети?» Владимир Викентьевич двигался весьма шустро для своего возраста, я еле за ним поспевала. Но это не мешало ему отвечать на мои вопросы, которых было куда больше, чем я могла озвучить. «Магия растет с возрастом, поэтому к вашим годам маг обычно понимает, что делает, а в два-три года разве что искорку выпустит. Достаточно присмотра не ани даже с небольшим уровнем магии». «Но у вас, Елизавета Дмитриевна, уровень теперь не тот, что был раньше, и требует осторожности. Да и организму подстроиться стоило бы дать». Он помолчал, но недолго и неожиданно сказал. «Мне кажется, Елизавета Дмитриевна, что покушение повлияло на ваш характер. Существует гипотеза, что сила магии зависит от силы характера, и на вас она нашла подтверждение». «Вы очень изменились. Манера поведения, выражения, даже взгляды совсем другие. Если бы я не видел вашу ауру, мог бы заподозрить, что на вашем месте кто-то другой». «Но какое-то объяснение у вас есть?» «Разумеется, Елизавета Дмитриевна. На вас влияет рост уровня магии. И если магия пропадет...» то я опять стану слабой и безвольной особой? Волевой я себя и не чувствовала. Напротив, мне казалось, что сейчас я позволяю себе плыть по течению, вместо того, чтобы разобраться в том, что происходит, и отказаться от опеки целителя». «История знает такие примеры», — подтвердил Владимир Викентьевич. «Но люди, теряющие магию, теряют интерес к жизни, так что безволие может оказаться связанным и с этим». Он наклонился и распахнул люк, ранее незамеченный мной на полу. Вниз в темноту и сырость уходила узкая лестница. И не слишком длинная. Похоже, в погребе выпрямиться во весь рост сможет не каждый. «Прошу вас, Елизавета Дмитриевна». Спускалась я, постоянно пытаясь наступить на подол и грохнуться с лестницы. Кажется, я отвыкла от юбок. И когда только успела... В лечебнице находилось всего ничего. Твердый пол под ногами я ощутила с огромным облегчением. Сразу отошла, чтобы не мешать спускаться целителю, и осмотрелась. Ожидавшихся стеклянных банок не было. Вместо них стояли горшочки, коробочки, ящики и бочки. Впрочем, баночки тоже были маленькие, явно с лекарственным наполнением. Стояли в двух небольших шкафах со стеклянными дверцами, которые казались чем-то инородным в окружении мешков с картошкой. Но заинтересовали меня не они, а дверь, обнаружившаяся за одной из полок. Помещение за ней было совсем крохотным, и большую его часть занимал стол с химической посудой, над которым пристроилась вытяжка. Владимир Викентьевич захлопнул дверь и провел по ней рукой. Теперь руку окутывало голубое сияние, слившееся со сложным узором на двери. С двери сияние перешло на стены, пол и потолок. Создавалось впечатление, что мы находимся в клетке со сложным переплетением прутьев. — А выйти мы сможем? — невольно вырвалось у меня. — А что вас убеждает в обратном? — удивился Владимир Викентьевич. — Голубые линии вокруг. — Они не позволяют вырваться магии. Вы сами при желании можете спокойно выйти, нарушив при этом целостность полога. Попробуйте, если опасаетесь. Мне очень хотелось сказать, что я полностью доверяю целителю. Но это было не так. Я никому не доверяла. Мало ли что мне могут рассказывать. Поэтому я все же прошла к двери и открыла. Голубое сияние погасло. А я убедилась, что при желании легко могу выйти. «Извините, Владимир Викентьевич, но все это так непривычно». «Вы видите только цвет или больше?» — уточнил он, опять активируя защиту. «И еще рисунок. Я изобразила на некотором расстоянии от двери подобие того, что видела на ней. Примерно вот такой. Когда вы лечите, там более тонкие плетения. Почему-то показалось правильным использовать именно это слово». «Замечательно!» — расцвел он. Елизавета Дмитриевна, вы не представляете, как вам повезло. Но для начала все же разберемся с контролем. С контролем мы разбирались долго. Так долго, что горничной пришлось напоминать о завтраке три раза. Оказалось очень сложно выдавливать по капле, если за заслонкой бушует целое море. А оно именно бушевало. Как пояснил Владимир Викентьевич, это последствия продолжающегося роста. На завтрак я уходила даже с облегчением, а после него была полна энтузиазма заниматься дальше. Но Владимир Викентьевич заявил, что мне необходим отдых, а ему посещение лечебницы. — Но вечером. Владимир Викентьевич, мы же продолжим вечером. — Завтра утром, — твердо решил он. — Не раньше. Перенапряжение для вас, Елизавета Дмитриевна, может быть опасно. — И чем мне заниматься весь день? — мрачно спросила я. «Только не магией торопливо бросил он. «Хотя можете что-нибудь почитать по этой теме в библиотеке. Главное, не практикуйте без меня, даже если очень захочется. Конечно, я активирую защиту, но она весьма энергозатратна, так что надеюсь на ваше благоразумие, Елизавета Дмитриевна». И действительно, перед уходом он сделал так, что дом для меня засиял, как новогодняя елка, целой кучей разноцветных линий огоньков в местах их пересечений. Подозреваю, что там была защита не только от пожара, но и от потопа, резкого роста картофеля и даже вспенивания квашеной капусты в катке. Последнее меня не привлекало ни в каком качестве, но разве я могла бы убедить в этом целителя, переживающего за собственное жилище? И я уже совсем было собралась провести весь день в библиотеке в компании выданных томиков с интригующими названиями. «Магия для самых маленьких», «Огонь, вода и земля в картинках», «Развитие мелкой моторики» на примере плетения из группы огня и самоконтроля медитации. Но планам моим исполниться было не суждено, потому что я даже картинки не все пересмотрела, когда появилась Оленька Хомякова с радостным известием. «Я договорилась с парой девочек из класса. Поиграем у нас вечером в лото, заодно все тебе про школу расскажем, все, что ты забыла». «Но...» «Никаких «но». Я даже с братом договорилась, что он вечером тебя привезет и отвезет. Он немного поворчал, что, мол, автомобиль не для того, чтобы возить туда-сюда посторонних девиц, но потом согласился». «А без брата обойтись нельзя?» Почти смиряясь с неизбежным, спросила я. «Я так дойду». «Зачем ходить так, если у нас есть машина?» Чуть нарочито удивилась Оленька. «Все-таки интересно. Юрий Волков мне подарил фотографию сам, выдал под давлением сестры или вообще не в курсе, что у меня есть его изображение? Там, конечно, есть надпись, но кто знает, писал ли он сам, а если да, то какой Лизе?»